Глава вторая. О чем говорило выдвижение к границам? Вечером 15 июля штаб 14-й кавалерийской дивизии прибыл в Ченстахов. Город не чувствовал, что над ним сгущаются тучи. Борис Михайлович Шапошников. Воспоминания. Для начала слово Владимиру Богдановичу. Коммунисты объясняют создание и выдвижение второго стратегического эшелона Красной Армии в западные районы страны тем, что вот где Черчилль предупредил, Зорге предупредил, еще кто-то предупредил. Одним словом, выдвижение второго стратегического эшелона это реакция Сталина на действия Гитлера. Но это объяснение не выдерживает критики. Генерал армии Тюленев в самый первый момент вторжения германских войск разговаривает в Кремле с Жуковым. Вот слова Жукова. Доложили Сталину, но он по-прежнему не верит, считает это провокацией немецких генералов. Через три войны. Страница 141. Таких свидетельств я могу привести тысячу, но и до меня много раз доказано, что Сталин в возможность германского нападения не верил до самого последнего момента. Даже после вторжения и то не верил. У коммунистических историков получается нестыковка. Сталин проводит самую мощную перегруппировку войск в истории человечества для того, чтобы предотвратить германскую агрессию, в возможность которой он не верит. Думаю, что читатель согласится, что версия «Сталин не верил» является одним из самых малоубедительных моментов в советской и постсоветской историографии. Обратимся к реальным фактам и документам. В научный оборот уже довольно давно был введен такой важный документ, как директива Наркома обороны Тимошенко и начальника генерального штаба Жукова, командующего приграничными округами, о приведении в боевую готовность войск в связи с возможным нападением фашистской Германии на СССР. Первое. В течение 22-23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах Ленинградского военного округа, Прибалтийского особого военного округа, Западного особого военного округа, Киевского особого военного округа, Одесского военного округа. Нападение может начаться с провокационных действий. 1941 год в двух книгах. Книга вторая, Москва, Международный фонд «Демократия», 1998 год, страница 423. Документ был подготовлен сведомо и по приказу Сталина вечером 21 июня. На фоне документального свидетельства слов «возможно внезапное нападение» в директиве, слова косвенных свидетелей Сталин в возможность германского нападения не верил до самого последнего момента, даже после вторжения и то не верил, выглядит совершенно неубедительно. Не надо считать главу советского государства умственно отсталым. Он мог до определенного момента не верить в то, что Германия осуществит нападение на СССР без попыток политического давления. Война есть продолжение политики. То, чего не удается добиться мирным путем, Добиваются военным. И тому есть многочисленные прецеденты. Перед вторжением в Польшу был долгий период жесткой политической конфронтации. Еще 24 октября 1938 года на встрече Рибентропа и посла Польши в Германии Юзефа Липского, Польше было предложено вернуть Данцик, разрешить постройку автобана по территории польского коридора присоединиться к антикоминтерновскому пакту. Война разразилась спустя почти год после долгих попыток урегулировать вопрос мирным путем. Конференций и других попыток урегулировать спорные вопросы политическим путем было несколько, начиная с марта 1939 года. События августа 1939 были финальным актом дипломатической драмы. Перед вторжением СССР в Финляндию в 1939 году финнам сначала было предложено политическое решение конфликта, обмен территориями. Поэтому в нетипичное поведение Гитлера, который нападет без предъявления каких-то ультиматумов или требований, одним словом, без общепринятой в подобных случаях процедуры, не верили. Но когда факты стали неопровержимо доказывать, что будет именно так, были приняты меры по повышению боеготовности войск, а в последний момент издали директиву войскам быть готовыми к нападению, на всякий случай оставив лазейку для возможного политического урегулирования конфликта. Для понимания того, можно ли факт создания ВСЭ использовать в качестве доказательства существования плана освободительного похода, сравним события в СССР С событиями, происходившими в других армиях, как в 1914, так и в 1939-1940 годах. Если СССР готовил нападение, то проводимые в предвоенный период мероприятия должны отличаться от тех, которые проводились при вступлении в войну на общих основаниях, вследствие вторжения противника, выполняя союзнический долг или после официального объявления войны. И если мы посмотрим, например, других стран, то сделаем маленькое открытие. Перед Первой мировой войной в России тоже существовал второй стратегический эшелон. Это тоже были войска, которые везли из мест в постоянной дислокации в районы предполагаемых боевых действий. Были и войска, выдвигавшиеся вплотную к границе. Соответственно, факт проведения Подобных перемещений не является признаком агрессивности, как это утверждает Суворов. Мероприятия по выдвижению войск внутренних округов были жизненно необходимы для ведения боевых действий вне зависимости от их характера, оборона или наступления. Посмотрим, различаются ли описания событий предвоенного похода участников Первой мировой войны и мемуаристов Великой Отечественной, цитаты из мемуаров которых так любит выдергивать Владимир Богданович. Типичная цитата из ледокола на эту тему. Генерал-полковник Людников, в то время полковник, командир 200-й стрелковой дивизии 31-го стрелкового корпуса, был одним из тех, кто этот приказ о выдвижении границы выполнял. В директиве округа, поступившей в штаб дивизии 16 июня 1941 года, предписывалось выступать в поход в полном составе, сосредоточиться в лесах в 10-15 километрах северо-восточнее пограничного города Ковеля. Движение предлагалось совершать скрытно, только ночью по лесистой местности. Сквозь грозы страница 24. А теперь послушаем будущего начальника генерального штаба Красной Армии Бориса Михайловича Шапошникова, о том, как дивизия, в которой он служил, выдвигалась к границе перед Первой мировой войной. Наступило 13 июля. С утра все предвещало хорошую погоду. Скачки должны были начаться в 4 часа дня. За полчаса до начала... От начальника дивизии я получил приглашение ехать на скачки вместе с ним. Но у меня на столе лежала только что доставленная из штаба 14 корпуса телеграмма. Ее нужно было расшифровать. Поэтому я велел передать начальнику дивизии, что приеду позже, и сел за расшифровку телеграммы. Телеграмма из штаба корпуса была короткой, и через 20 минут передо мной лежал ее текст. Экипаж стоял у ворот моей избы, и я, проверив еще раз правильность расшифрованного текста, отправился на скаковое поле, приказав ехать рысью, чтобы скорее попасть туда. Телеграмма действительно оказалась короткой по числу слов, но содержание ее было чрезвычайно важно. Она гласила, что по высочайшему повелению 13 июля объявляется первым днем подготовительного к войне периода. Войскам приказывалось немедленно следовать на свои зимние квартиры. Шапошников. Воспоминания. Военно-научные труды. Москва. Военный издат. 1974. Страницы 241-243. 13 июля по старому стилю. До начала войны еще неделя. Но кавалерийская дивизия русской армии получает приказ на выдвижение к границе аналогичны тому, который получила 200-я стрелковая дивизия Людникова. Предлог был, надо сказать, оригинальный – перемещение на зимние квартиры, посередине июля. Вариант «учебные сборы» выглядит более убедительным. Суворов показывает события в одной армии, в одной войне, даже не пытаясь привести пример эталонной «невинной овечки», поскольку его попросту нет. События, происходившие в СССР перед 22 июня 1941 года, были явлением типичным, в той или иной форме, происходившим во всех странах и затрагивавшим все армии. Каков механизм этого явления? В мирное время войска располагаются в местах постоянной дислокации, разбросанных по всей стране. Во время развертывания и сосредоточения Они прибывают к границе с государством, с которым предполагается воевать. В 1914 году началась война на Западе, и со всей страны начали собираться корпуса в армии вдоль границы с Германией и Австро-Венгрией. Рассмотрим происхождение 8-й армии генерала Брусилова, о которой мы уже говорили в главе о военном планировании. Восьмая армия к началу наступления состояла из 12-го, 8-го, 7-24 армейских корпусов. 12-й корпус был сосредоточен между Проскуровым и Уманью, практически там же, где начал воевать. 8-й корпус прибыл из района кишинева одессы 7-й корпус начал прибывать на 6-й день мобилизации из района Екатеринослава, ныне Днепропетровска и Крыма. А вот 24-й армейский корпус прибыл аж из Самары. Он начал прибывать с 17-го дня мобилизации. Владимир Богданович поет нам песни про войска из Московского военного округа, рассчитывая на то, что читатель не знает, что в 1914-м из Москвы в 4-ю армию Юго-Западного фронта прибыл Гренадерский корпус. Пятый корпус, в мирное время размазанный по пространству от Воронежа до Нижнего Новгорода, в августе 1914-го двигается к границам и входит в состав 5-й армии Юго-Западного фронта. И вообще, вся 5-я армия Юго-Западного фронта в 1914-м формируется в Московском округе. В ее состав, помимо гренадерского корпуса, входит 17-й корпус из Рязанской, 25-й из Ярославской губернии. Были и сибирские корпуса, прибывшие на фронт в конце августа. Разница между Первой и Второй мировой войнами была в том, что военная наука, в их два десятилетия, не стояла на месте. И период развертывания и сосредоточения был смещен в мирное время. Начало развертывания определялось либо на основании данных разведки, вскрывавших тайное перемещение войск противника к нашим границам, либо вследствие реакции на возникающую политическую напряженность, либо вследствие назначенной политическим руководством агрессии. Но само по себе выдвижение войск было столь же естественным компонентом подготовки к возможной войне, как и чистка зубов для нас с вами. Если в июле 1914-го тайные мероприятия не носили массового характера, только в августе 1914 года после формального начала войны, железные дороги оказались забиты составами, везущими дивизии и корпуса к фронту, то во Вторую мировую войну интенсивное движение войск по железной дороге началось до войны. Нападение может быть внезапным стратегически, когда за несколько дней, а то и недель, угроза становится реальностью но времени отреагировать на нее уже нет, или лихорадочное выдвижение войск к границе запаздывает. Нападение противника начинается до того, как войска прибудут на место для отражения удара или для реализации наступательного плана. В реальности войне предшествует период политической напряженности, и в этот период войска совершают телодвижение по подготовке к возможным боевым действиям. Рассмотрим реальные мероприятия стран-участников Второй мировой войны, проводившиеся до начала боевых действий. То есть действия, которые Суворов расценивает как наличие агрессивных намерений. Начнем с первой жертвы мировой войны – Польши. После уже упоминавшейся мной частичной мобилизации польской армии в марте 1939 года были произведены перемещения войск. 20-я пехотная дивизия выдвигалась на юго-запад от Петркува, а Новогрудская кавалерийская бригада – к северу от Плотска. Но основные перегруппировки войск, предусмотренные планом стратегического развертывания, были начаты только 26 августа, то есть за неделю до войны. В этот день соединения польской армии получили приказ на выдвижение в намеченные районы сосредоточения. Приказ о занятии армиями и оперативными группами первого эшелона исходного положения был отдан 30 августа, за два дня до войны. Многие соединения при этом перебрасывались по железной дороге через всю страну на 500-800 километров. К моменту нападения немцев из 47 намеченных польским планом соединений закончили сосредоточение только 24. По находившимся в движении в период с 1 по 5 сентября 1939 года восьми польским соединениям работала немецкая авиация, препятствуя процессу сосредоточения и развертывания этих соединений. Из этих 18 соединений попали в намеченные по довоенным планам районы 10, опоздали 3 и вынуждены были сменить станцию выгрузки 4 но даже приехавшие на место войска вступали в бой сходу и были разгромлены немцами. Мы видим, что тот, кто проводит мероприятия по скрытому развертыванию недостаточно энергично, оказывается перед лицом агрессии слабым и беззащитным. Польская военная мысль определенно отставала от мировых теорий ведения начального периода войны. Ее союзник Франция дала нам более показательные примеры скрытых мероприятий по подготовке армии к войне в напряженной политической обстановке. 21-23 августа, более чем за неделю до объявления войны, французские кадровые дивизии были погружены на грузовики и поплыли к позициям на границе. 27 августа вместе со скрытой мобилизацией был введен в действие план всеобщего прикрытия. Согласно этой директиве, было поднято до 50 дивизий, которые, однако, не завершили сосредоточение к началу войны, что в какой-то мере помешало Франции помочь Польше. В наиболее цельном и последовательном виде скрытые мероприятия по подготовке к войне прошли в Германии. Как и в случае с планированием, немецкая военная мысль находилась на острие прогресса. Немцы полностью сместили период сосредоточения и развертывания в мирное время. Сосредоточение и развертывание немецких войск в Восточной Пруссии началось с 6 августа 1939 года под предлогом празднования 25-летия битвы под Танненбургом в августе 1914 В результате подобных мероприятий к 25 августа Из 58 соединений, предназначенных для действий против Польши, 29 уже находились в районах сосредоточения. Далее сосредоточения и развертывания проводились параллельно с проведением общей скрытой мобилизации. К утру 1 сентября 1939 года были уже развернуты 43 соединения, то есть практически главные силы войск вторжения против 24 соединений польской армии. Исход поединка 43 против 24 предугадать несложно. Примером удачного проведения стратегического развертывания служит Финляндия. Вот что пишет об этом в своих мемуарах Маннергейм. «Однако сейчас стартовая ситуация была совершенно иной. Хотелось крикнуть, что первый раунд был за нами». Как войска прикрытия, так и полевую армию мы смогли вовремя и в прекрасном состоянии перебросить к фронту. Маннергейм, Мемуары. Москва. Вагриус, 2000 год. Страница 260. Финны в условиях политической напряженности в отношениях с Советским Союзом предпочли до начала войны произвести выдвижение войск к границам. И это дало им весомые преимущества в первых сражениях с наступающими советскими войсками. Это очевидный пример того, как развертывание войск до начала войны, движение войск к границам, может помочь в оборонительной войне. Теперь обратимся к событиям в нашей стране и попробуем их оценить на основе полученных знаний о примере других стран. Если смотреть на события через призму всего того, что я изложил о развертывании и сосредоточении армии выше, становится ясно, как недорого стоят открытия Владимира Богдановича. После того, как Германия начала превентивную войну, второй стратегический эшелон, как и первый, использовался для обороны, но это совсем не означает, что он для этого создавался. Генерал армии Казаков говорит о втором эшелоне. После начала войны в планы его использования пришлось внести кардинальные изменения. Военно-исторический журнал, 1972 год, номер 12, страница 46. Генерал-майор Земсков выражается более точно. Эти резервы мы вынуждены были использовать не для наступления в соответствии с планом, а для обороны. Военно-исторический журнал, 1971 год, номер 10, страница 13. Польские дивизии, о которых я говорил выше, тоже были использованы не в соответствии с первоначальными планами. Они также были использованы для затыкания дыр на фронте. Но это не означает, что война Германии против Польши носила превентивный характер. Аргумент со вторым стратегическим эшелоном используется Владимиром Богдановичем в расчете на неподготовленного читателя, который не знает, что происходило в других странах в те дни, недели и месяцы, предшествовавшие дню начала боевых действий, вошедшему в учебники истории. В этих странах происходили ровно те же самые процессы скрытого развертывания и сосредоточения. И чем энергичнее эти процессы проводились, тем больше были шансы избежать полного разгрома и разрушения страны. Так же, как и в польской армии, в момент нападения Германии многие соединения РККА не успели прибыть в места, назначенные им планами. На 22 июня только 83 воинских эшелона, выдвигавшиеся по июньским директивам, прибыли в назначенные пункты. 455 находились в пути, 401 еще не грузились. Точно так же, как и в Польше, соединения, ехавшие к местам назначения на границе, были вынуждены менять станции выгрузки, применяться не так, как это предполагалось по планам. Но на страницах ледокола описание всех этих действий, как обычно, не обошлось без мелкого жульничества и жонглирования цитатами. Владимир Богданович пишет. В марте апреле мае была проведена грандиозная тайная переброска советских войск на Запад. Весь железнодорожный транспорт страны был вовлечен в эту колоссальную тайную операцию. Она завершилась вовремя, но десятки тысяч вагонов должны были вернуться на тысячи километров назад. Поэтому 13 июня, когда началась новая сверхогромная тайная переброска войск, всем армиям просто не хватило вагонов. Тезис о страшной перегрузке железнодорожной сети Стоило подкрепить какими-либо фактами, поскольку в дальнейшем никаких сведений о массовой перевозке войск с Уворовым не приводится. Масштаб перевозок в апреле-мае совсем не впечатлял. 26 апреля военные советы Забайкальского округа и Дальневосточного фронта получили приказ подготовить к отправке один механизированный, два стрелковых корпуса и две воздушно-десантные бригады. В тот же день Уральскому военному округу было дано указание перебазировать к 10 мая в состав Прибалтийского округа две дивизии. Из Сибирского военного округа требовалось к 15 мая 1941 года отправить в Западный особый военный округ 201-ю стрелковую дивизию, а в Киевский особый военный округ 225-ю стрелковую дивизию, Харьков, Грозовой июнь. Москва, Военный сдат, 1991 год, страница 168. В Прибалтийском особом военном округе эти дивизии переформировали в противотанковые артиллерийские бригады. Аналогичная судьба постигла 231-ю и 224-ю стрелковые дивизии Московского военного округа, которые по директиве НКО СССР номер 2 522-726 от 29 апреля 1941 года перебрасывали в западный особый военный округ. Смотреть 1941 год в двух книгах. Книга 2. Международный фонд «Демократия», 1998 год, страница 123. Войска Забайкальского военного округа Это 16-я армия второго стратегического эшелона, которая и к началу войны не успела целиком добраться до места назначения. Четыре дивизии из внутренних округов в приграничные это вообще гроши. Тем более, что их переформировывали в противотанковые бригады и отправляли на Запад без тяжелых орудий и конского состава. Но Владимир Богданович даже об этом не знает. За неимением других фактов, К переброске войск приплетаются саперные батальоны, работавшие на строительстве линии Молотова. Генерал-лейтенант Зотов, в то время генерал-майор, начальник инженерных войск СЗФ. Саперные батальоны были отмобилизованы по штатам военного времени. Десять батальонов, прибывших с Дальнего Востока, были вооружены полностью. На Северо-Западном фронте 1941-1943. Саперные батальоны дивизии внутренних округов, отдельно от своих соединений, работали на строительстве оборонительных сооружений на новой границе, а представляется это Суворовым как переброска войск с Дальнего Востока. Владимира Богдановича не любят именно за методу исследования, выдергивание из контекста нужных ему цитат и игнорирование фактов, противоречащих его теории. Здесь же хотелось бы упомянуть и об ошибках некоторых историографов, пытающихся представить расположение советских войск в несколько эшелонов, как заранее продуманный план, а не незавершенную реализацию предвоенных планов. Возможно, по их мнению, такая хорошая мина при плохой игре выставляла советское руководство в выгодном свете. Вопрос о том, почему этот хитроумный план не сработал, оставался за кадром. На самом деле всегда лучше просто излагать события максимально бесстрастно. Реальность, пусть и не очень приятная, более убедительна, чем собранная из разноцветных лоскутов теории. Реальность лучше всяких патетических пассажей показывает нам, что наши предки совершили бессмертный подвиг сумев в конечном итоге переломить ситуацию проигранного дебюта в свою пользу. В случае со вторым стратегическим эшелоном имеет место классическая проекция тактики на оперативное искусство. Если в масштабах полка, дивизии второй эшелон вполне заурядная вещь, то на оперативном и стратегическом уровне действуют совершенно другие механизмы. В масштабах полка или дивизии второй эшелон может быть использован для наращивания успеха в наступлении, для нанесения контрудара в обороне. Два эшелона дивизии или даже корпуса располагаются на участке местности по своим размерам вполне сравнимым с подвижностью войск. Если же мы отмасштабируем двухэшелонное построение войск на целую страну, то смысл двухэшелонов совершенно потеряется. Эшелоны войск будут разделены сотнями километров и не будут в состоянии оказать содействие друг другу. Войска у границ будут рассекаться и окружаться противником, а второй эшелон в глубине страны не в состоянии помочь им. Схема, работавшая на тактическом уровне, где эшелоны вели бой, помогая друг другу, теряет актуальность. Поэтому объяснение существования второго стратегического эшелона как самостоятельной группы войск является малоубедительным. ВСЭ – это войска, не успевшие до начала боевых действий стать частью первого эшелона, частью войск у границы или резервами соответствующих фронтов. Помимо выдвижения армий из внутренних округов, ближе к границе выдвигались, как их назвал Жуков, глубинные дивизии особых округов. Владимир Богданович пишет о масштабах этого выдвижения следующее. Всего в первом стратегическом эшелоне находилось 170 танковых, моторизованных, кавалерийских и стрелковых дивизий. 56 из них находились вплотную к государственным границам. Остальные 114 дивизий первого стратегического эшелона находились в глубине территорий западных пограничных округов, и могли быть придвинуты к границе. Нас интересует вопрос, сколько же из этих 114 дивизий начали движение к границам под прикрытием успокаивающего сообщения ТАСС? Ответ – все. 12-15 июня западным военным округам был отдан приказ все дивизии, расположенные в глубине, выдвинуть ближе к государственным границам. Грилев, Хвостов, Коммунист – 1968, номер 12, страница 68. Журнал «Коммунист» — это, конечно, мощный военно-исторический источник, можно сказать, глыба советской исторической науки. Разумеется, и в «Коммунисте» можно при желании найти полезную информацию, но ее нужно тщательно проверить перед употреблением. Но «Все» — это широковещательное и необоснованное утверждение. Попробуем разобраться, кто остался на месте, а кто двигался к границе из декларированных коммунистом и Суворовым 114 дивизий. Для начала имеет смысл разобраться, какие соединения попадают в число 56 дивизий у границы. Ленинградский военный округ. 9 стрелковых дивизий, Одна стрелковая бригада. Прибалтийский особый военный округ. 9 стрелковых дивизий, 1 стрелковая бригада. Западный особый военный округ, Стрелковых дивизий 12, Танковая дивизия 1, Кавалерийская дивизия 1, Киевский особый военный округ, Стрелковых дивизий 16, Танковая дивизия 1, Кавалерийская дивизия 1 и Одесский военный округ Стрелковых дивизий 5, Кавалерийских дивизий 1. Уточненные данные из 1941 год уроки и выводы. Страница 91. В расчеты включены 41-я танковая дивизия 22-го мехкорпуса, 22-я танковая дивизия 14-го мехкорпуса, 3-я КАФ-дивизия и исключены дивизии на морской границе в Крыму. Соответственно, все остальные дивизии механизированных корпусов армии приграничных округов причислены к 114 дивизиям на расстоянии 50 и более километров от границы. Никто никуда эти дивизии мехкорпусов до 18 июня, только 3-й и 12 мехкорпус Прибалтийского особого военного округа, не выдвигал. Соответственно, вычитаем из 114 дивизий большую пачку из 22 танковых дивизий и 12 моторизованных. Цифра сразу скукоживается до 80 дивизий. Про 3 и 12 мехкорпуса смотрите ниже. Оставались на месте и глубинные мехкорпуса войск особых округов 17-й, 19-й, 20-й-24. Эта когорта инвалидов формировалась весной 1941 года, и все они имели низкую комплектность личного состава и техники. Поэтому никто их к границам до начала войны не выдвигал. Например, 43-я танковая дивизия 19-го мехкорпуса 22 июня находилась в месте постоянной дислокации в городе Бердичев и получила приказ на выдвижение только в 12.00 22 числа. То же самое с остальными дивизиями этих мехкорпусов. В число соединений, не участвовавших в движении к границам, входил также 9-й мехкорпус Рокоссовского, формировавшийся в 1940 году. Он тоже не блистал комплектностью, и тоже остался на месте. Одним словом, если попытаться проверить утверждение журнала «Коммунист», на котором базируется Суворов, то выясняется, что глубинные мехкорпуса Киевского особого военного округа, а это шесть танковых и три моторизованных дивизии, входящие в число 114, оставались на месте вплоть до начала войны. То же самое с такими же слабосильными мехкорпусами Западного особого военного округа, формировавшимися с весны 1941 года. Согласно журналу боевых действий Западного фронта, на 22 июня 1941 17-й механизированный корпус никуда не перемещался и не собирался перемещаться. Штаб корпуса находился в Бароновичах 27-я танковая дивизия в Новогрудке. 36-я танковая дивизия – в Несвеже, 209-я моторизованная дивизия – Ивье. Штаб 20-го мехкорпуса находился в Бароновичах. 38-я танковая дивизия – в Борисове, 26-я танковая дивизия – в Минске, 210-я моторизованная дивизия – в Осиповичах. Всего 6 дивизий. Про перемещаемые соединения журнал честно сообщает. 143-я стрелковая дивизия перевозилась по железной дороге из Гомеля в район Бытень. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск номер 35, Москва, военный сдад 1959, страница 9-10. Эти механизированные соединения мы из списка «Услышал там, там и пошел» вычеркиваем. Вычитаем из оставшихся 80 дивизий 15, остается 65. В этот же список вносим 6 стрелковых дивизий, сформированных из армии бывших прибалтийских государств. Их тоже никуда не двигали, а с началом войны угнали подальше в тыл. Вычитаем из 65, 6 остается 59. Запланированный к перевозке к границе в оперативных планах 7-й стрелковый корпус – находился в местах постоянной дислокации. 196-я стрелковая дивизия в Днепропетровске, 20-я стрелковая дивизия в Павлограде, 147-я стрелковая дивизия в Кривом Роге. И получил приказ Ватутина на выдвижение в район Фастова только после начала войны, 25 июня. Русский архив, Великая Отечественная, том 12.1, Москва, Терра, 1998. страница 35. Никуда не выдвигалась 116-я дивизия, дислоцировавшаяся в Николаеве. Продолжим операцию вычитания. 59-4 равно 55. Также никуда не двигался 9-й особый корпус Батова в Крыму. Это еще минус 3 дивизии. Остаются 52 дивизии вместо декларированных 114. В Ленинградском военном округе 122-я стрелковая дивизия получила приказ выдвинуться к границе, а первая танковая дивизия первого мехкорпуса была переброшена на Кандалакшское направление. Ордена Ленина Ленинградский военный округ. Исторический очерк Ленинград. Ленздат, 1968 г., страница 182. Вместе с тем 177 и 191-я дивизии Резерв округа, а также две другие дивизии 1 мехкорпуса оставались на местах постоянной дислокации. Из оставшихся 52 дивизий вычитаем еще 4, остается 48. Как изволит выражаться Суворов, этот список можно продолжать бесконечно. Человеку, утверждающему, в моей личной библиотеке так много документов о выдвижении войск к границам, что хватило бы для того, чтобы написать несколько толстых книг на эту тему. Стоит посоветовать начать коллекционировать информацию о тех, кто к границам не выдвигался. Я уж молчу о том, что стоило сверить количество дивизий для нескольких толстых книг с заветным числом 114. Причины того, что дивизии оставались на прежних местах дислокации, были различными. Некоторые дивизии не собирались никуда передвигать, поскольку их перемещение было заложено в план прикрытия Западного особого военного округа. 24-я -е и 100-я -е стрелковые дивизии перевозятся в первую очередь по эшелонно, автотранспортам и по железной дороге с расчетом сосредоточения первых эшелонов дивизий в назначенные им по плану районы сосредоточения не позднее М3. Подчеркну, не М-3, а М-3, то есть на третий день после объявления мобилизации. И эти дивизии были не одиноки. 155-я стрелковая дивизия перебрасывается в район сосредоточения комбинированным маршем, по ходам, автотранспортом и по железной дороге. В распоряжении командира 155-й стрелковой дивизии Кутру М5 в район Барановичи прибудут после окончания перевозки 24-й стрелковой дивизии 30-й автотранспортный полк в общем составе 240 автомашин ЗИС-5 и 625 ГАЗ-АА. 55-я стрелковая дивизия перебрасывается автотранспортом и по железной дороге. В распоряжении командира 55-й стрелковой дивизии КУТРУ-М5 после окончания перевозки 100-й стрелковой дивизии в район Слуцк прибудут 15-й и 32-й автотранспортные полки в составе 269 машин ЗИС-5 и 1140 машин ГАЗ-АА. Начало железнодорожных перевозок 155-й и 55-й стрелковых дивизий с утра м 4 по окончании их от мобилизования. Все цитаты из плана прикрытия даются по военно-историческому журналу 1996 номер 3, страница 9. И 55-я стрелковая дивизия ждала в Слуцке, когда объявят мобилизацию. Дивизия получит резервистов и тракторы из народного хозяйства. А на пятый день мобилизации приедут грузовики, на четвертый подадут эшелоны. Так что о толпе в 114 дивизий, едущих и идущих к границе, не может быть и речи. Правильный ответ – 32. Прописью – 32 дивизии. И я готов их перечислить поименно. Это 1-я танковая дивизия Ленинградского военного округа, 23-я, 46-я, 126-я и 128-я стрелковые дивизии – 11-я стрелковая дивизия в Прибалтийском особом военном округе 161-я, 50-я стрелковые дивизии, 21-й стрелковый корпус, 17-я, 37-я стрелковые дивизии, 44-й стрелковый корпус, 64-я, 108-я стрелковые дивизии, 47-й, 121-я, 143-я стрелковые дивизии Западного особого военного округа 135-я стрелковая дивизия, 31-й стрелковый корпус, 193-я, 195-я, 200-я стрелковые дивизии, 36-й стрелковый корпус, 140-я, 146-я, 228-я стрелковые дивизии, 37-й стрелковый корпус, 80-я, 139-я, 141-я, 49-й стрелковый корпус. 190-я, 197-я, 199-я стрелковые дивизии, 55-й стрелковый корпус, 130-я, 169-я, 189-я стрелковые дивизии в Киевском особом военном округе, 48-й стрелковый корпус, 30-я глубинная стрелковая дивизия, 74-я стрелковая дивизия Одесского военного округа.